Впрочем, календарь звездочета расходился с ним всего пару дней, так что... Время гулять до утра и фотографироваться у мостов, как сказал профессор. Угу. А до утра им нельзя. Глаза, привычные к искусственному свету метро, наверху не выдержат и нескольких минут. А вот серые сумерки, вроде тех, что сейчас, самое то для дигеров. и светло...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 С тепловизором можно идти по туннелю в метро без всяких фонарей, чего даже прибор ночного видения не позволяет. Тому нужно хотя бы слабое освещение. В общем, идеальная вещица для диггера. И еще удобнее тепловизор. На поверхности. В городе. Даже глаза, привычные к слабому свету, не могут отличить тварь с расстояния в километр. А тепловизор — легко.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 «Но и зачем нам лодка-музей?» — спросил тогда Иван Украсина в первую их встречу. «А вот зачем. Там, на ней, внутри все законсервировано. И вполне возможно, все уцелело. Корабельный дизель, приборы, да много чего. Возможно, это единственный корабль во всем Питере, который сможет двигаться своим ходом». «Своим ходом, значит?» — Иван покачал головой. Вот мы сегодня и проверим. Он надвинул на глаза тепловизор и пригляделся. Идти в нем не очень удобно, а вот находить цели стрелять — одно удовольствие. Собаки, красно-желто-зеленая светящаяся масса, перетекли дворцовый мост и теперь спускались вниз по дворцовой набережной вдоль Эрмитажа. Сколько же их?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 Между ними даже ничего не пробивается. Тихий плеск воды о камни. Черная, подкрашенная изнутри ненавистью, гладь не вы. Река несет свои холодные воды к заливу, минуя мосты и мертвые набережные. Едва слышный скрежещущий звук справа. Это в стороне моря. От этого звука продрало спину. Мурашки собрались в затылок и там забрались внутрь. Иван поежился. Чайчий крик!» «Сейчас, правда, чаек совсем не осталось. Какие-то летающие крокодилы. Смотреть страшно». Иван поднял голову. Крик снова ударил с высоты и заскреб по сердцу. «Слушайте еще страшнее». Напряг глаза. «Включать фонарь?» «Это все равно, что предложить зверью, обитающему на поверхности, ужин из пяти блюд с десертом и...» Иван посмотрел на Красина внимательно. «Дешевой выпивкой». «Но без фонаря в темноте немного увидишь, особенно в такой туман». Иван решился. Повернулся и знаками показал. Налево, потом вниз. Они прошли мимо гранитного пропета, Свернули на лестницу, спустились по ней к мокрой набережной. Теперь путешественники, искатели, стояли почти вровень с причалом. В сырой серой мгле Иван видел остатки белых надписей, что шли когда-то по периметру причала. Зеленый настил перед входом в пассажирский терминал был сейчас почти черного цвета. Стекла терминала выбиты. «Смотри», — сказал Уберфюрер. Дрожь в его голосе показалась Ивану странной. Иван обернулся, посмотрел в направление вытянутой руки, вздрогнул от неожиданности. Хотя вроде примерно знал, что увидит. Это было своеобразное ощущение. Пятнисто-серая, в лохмоте ржавчины шкура подводной лодки —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 Цифра белеет в полутьме, в белесых петербургских сумерках. С-180. Последняя цифра была неразличима. Корпус лодки местами был в огромных белых пятнах, помет летающих ящеров. — Ловучий музей, — сказал Уберфюрер, неизвестно к кому обращаясь. Повернул голову к Красину. — Получится у нас, брат.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 Красин встрепенулся, поднял СКС. Движением, выдававшим человека, не слишком привычного к оружию, повесил карабин на плечо. «Выдвигаемся».